Глава 32. Пир продолжался две недели. Старик не давал уходить только чехону. Остальные же появлялись и уходили по своим делам или дабы принять душ. Мой же подопечный был вынужден есть часто через силу. Каждый раз, когда он просил пощады, старик приказывал слугам размягчить рис и, разбавляя получившееся месиво водой, заливать насильно эту бурду ему в горло. Я не вмешивался поскольку, даже не понимая происходящего, видел, что старик знает, что делает. Когда Чихону становилось плохо, он реанимировал его, кладя руку на живот. Без тренировок, только и делая, что поглощая пищу и спя по 6-9 часов, Чихон стремительно набирал вес. Ихё, которую старик заставил ухаживать за своим господином, не скрывая отвращения, подмывало его, убирая рвоту и испражнения. Работка была та еще. Но девушка беспрекословно выполняла ее, несмотря на явное недовольство. Много раз парень пытался разжаловить старика, прося прекратить пытку едой, но тот был неумолим. Вечером третьей недели, когда чихон превратился в воняющий, постоянно икающий ком массы размером с крупного поросенка, старик, сидящий на своем возвышении, внезапно остановил слуг и спросил у парня. «Ты вынес что-то для себя за это время!» «Ник», — тут же взмолился Чихон, — «о чем он это? Помоги, я умираю!» «Думаю, это был урок для тебя», — спокойно ответил я. «Вспомни, что ты делал все время, как мы с тобой познакомились». «Тренировался, конечно». «Старик этим уроком, видимо, хочет показать тебе, что даже что-то полезное, возведенное в абсолют, может стать плохим». Я пытался донести до тебя раньше, что постоянные тренировки не идут на пользу молодому организму, но ты и слушать об этом не хотел. Я понял на третий день, что он задумал, но не стал вмешиваться. Мне кажется, такой урок ты точно никогда теперь не забудешь. Ник! Он снова едва не заревел. Но! мастер подозрительно посмотрел на замершего чехона. Я все понял, лучитель! Парень неповоротливо вылез из-за стола и упал на колени, кланяясь. «И больше не буду постоянно тренироваться!» Старик облегченно вздохнул, откидываясь на подушки. «Наконец-то! А то я начал думать, что ты еще более тупой, чем выглядишь! Простите меня, учитель!» «Ладно, тогда заплати за гостеприимство и пошли к тебе!» Он кряхтя поднялся на ноги, выйдя из беседки. «А я пока попрощаюсь со своими прекрасными крошками!» Мы с демоном уже давно обговорили, как залегендировать появление из его тела множества осколков и золота. В этом нам прекрасно помогали металлические и поликарбонатные пластины, которые закрывали его солнечные панели и другие установленные модули. Давно поняв, что платить придется нам, мы с Калем потренировались сделать так, что я высыпал ценности из сумки, а выглядело это так, будто они сыпались из тела демона, материализуясь словно из воздуха. Когда подошел хозяин заведения и назвал сумму наших посиделок, у Кали и Чихона полезли на лоб глаза. Я лишь покачал головой. «Если все следующие уроки старика будут так дороги, мы довольно быстро станем нищими, несмотря на свои запасы». Каль сделал вид, что ушел, Затем вернулся с одной из наших сумок, которую получил от меня. Подойдя к столу, он раскрыл ее, показывая содержимое. «Считайте сами!» Целый час потребовался хозяину ресторана и двум его слугам, чтобы отсчитать нужное количество осколков и золотых монет, затем еще раз перепроверить, и, когда все сошлось, он стал кланяться, благодарить и приглашать посещать их еще. Ворча, что за такие деньги можно было бы купить целый дом в столице вместе со слугами, каль перекинул изрядно облегченную сумку через плечо и засеменил за чехоном, который, с трудом передвигаясь на толстых ногах, стал искать старика. И Хё всё это время шла за ним, словно идеальная жена, справа и чуть позади. За эти недели она часто ходила домой, чтобы умываться, переодеваться и приводить себя в порядок. После возвращения от нее всегда приятно пахло. Волосы были идеально уложены, а сама девушка уже не так злобно смотрела на Чихона. Да еще и в присутствии бывшего императора, которому оказалось больше 240 лет. После допущенного прокола при знакомстве Она была предусмотрительна и мила с ним, правда, сразу уворачивалась, когда он пытался потрогать ее за грудь или попу. «Фу, ну и воняет от тебя!» Мы нашли старика за воротами, где его целовали две девушки-служанки, а когда чихон подошел ближе, амбре от его немытого тела разнеслось далеко вокруг. «Простите, учитель!» — он низко поклонился. «Ладно, тогда сделаю исключение!» Старик на секунду нахмурился. «Встретимся в академии, в твоем тренировочном зале. Его наверняка успели уже перестроить, как я приказал. Так что займемся тренировками». Закончив предложение, он уперся правой ногой в землю, затем, словно гигантский кузнечик, взлетел в воздух, прыгнув сразу вверх и вперед на несколько сот метров, приземлившись на одной из крыш домов далеко от нас. От нее он снова сделал прыжок и вскоре скрылся с глаз. Чихон пораженно переглянулся с Ихё. Затем побежал по дороге, чтобы успеть быстрее помыться и переодеться, прежде чем отправиться на тренировку. Прости, мы не успели поговорить раньше. Чихон, после того, как смыл с себя засохшие испражнения и коросту, поблагодарил девушку за протянутое полотенце. Но все так завертелось, что моего мнения никто не спросил, как тебя освободить? Я не хочу, чтобы ты была у меня рабыней. И нахмурилась, думая сначала, что он хочет над ней посмеяться но затем, взглянув на простодушное лицо собеседника, все же ответила. «Сейчас это невозможно. Наши старейшины, после того, как узнали, что ты ученик благородного мастера Эйчи, приказали мне быть рядом с тобой весь период обучения». «И ты согласилась? Почему?» — удивился он. Она помолчала, но все же нехотя ответила. «Они пообещали сделать моего отца снова старейшиной, а брату вернуть титул». «А почему их этого лишили?» — все еще не понимал парень. С губ девушки сорвалось грубое ругательство. "Включи свою тупую голову и подумай", выпалила она и, повернувшись, ушла из комнаты. "Ник", жалобно попросил он объяснений. "Ну, тут просто. Скорее всего, всю ее семью лишили привилегий за бой с тобой. Так что, если ей пообещали какие-то поблажки для семьи, лучше не поднимай в ближайшее время эту тему. Уж точно не до того момента, когда нынешний учитель нас покинет. Тут явно присутствуют какие-то клановые заморочки, в которых я сам ничего не понимаю. У меня нет достаточной информации для этого». «Блин, как все сложно», — он потёр виски. «Почему я ничего не понимаю Все «Всё из-за того наркотика, что подсыпала тебе мачеха», — напомнил я, не став упоминать, что он его по-прежнему получает. «Так что твоей вины тут нет. Не бери в голову». «Спасибо, Ник». Закончив с гигиеническими процедурами, Он недовольно подсокал языком, разглядывая свое сильно располневшее тело. Старая одежда на него больше не налезала, так что пришлось идти в одних только штанах, которые он распорол по бокам, чтобы в них влезли ноги. В тренировочном зале нас уже ждали учитель и, -И Хё, которая делала ему массаж плеч. Я кинул быстрый взгляд на зал, который за эти недели сильно поменялся, поскольку его полностью перестроили. И снова вот добавилось множество столбов, вкопанных в землю, а также целый круг из них, радиусом в 5 метров. Еще появились какие-то странные скамейки, выступающие из земли, то на 20 сантиметров, то на все полметра. А вот и ученик! Старик поднялся с места и подошел ближе. Слушай программу тренировок. Следующие три недели твой распорядок дня следующий. Подъем в 6 утра, затем душ, легкий завтрак. Трехчасовая тренировка, душ, перекус, трехчасовая тренировка, плотный обед, сон, легкий перекус, вечерняя тренировка, душ, ужин и сон. Понятно? Да, учитель. Старик поманил пальцем девушку, и та быстро подошла к нам. Он передал ей записку. Будешь носить ему еду из вот этой таверны пять раз в день. Я оставлю им сегодня список того, что они будут готовить. Ясно? Да, мастер. Она низко ему поклонилась. Ну и, собственно, показываю упражнения, которые будешь повторять одно за другим. Он пошел к одному из вкопанных столбов, едва достигающего метра в высоту, затем запрыгнул на него, спрыгнул и сразу же запрыгнул на следующий, пропрыгав так по всему кругу. Главное, никаких пауз в упражнении, комментировал он свои действия. Особенно снизу, когда ты сразу должен спружинить и подпрыгнуть на следующий столб. Закончив, он перешел к месту, где были установлены разноуровневые скамейки, расположенные параллельно друг другу. «Здесь надо ложиться вот так!» Он занял позицию лежа, как при отжимании, но руки поместил на возвышенности. «Затем спрыгиваешь обеими руками на землю и обратно подбрасываешь себя ими наверх. Тело при этом должно быть ровным, жопу не выпячивай!» Показав, он погонял Чихона, чтобы тот верно все это повторил. «Ну, вот и все. Увидимся через три недели». Он помахал рукой и исчез. «А...», -а — Чихон поднял руку, чтобы спросить, но было поздно. Старика уже рядом не оказалось. «Ник, и как это мне поможет стать сильнее?» — задал он вопрос. «Это ведь какие-то слишком простые упражнения». «У меня пока нет ответа на этот вопрос» нужны 2-3 дня тренировок, чтобы я проанализировал изменения твоих мышц под воздействием этих упражнений», — признался я. «Но могу сказать точно, они не так просты, как ты думаешь. Я считаю, даже вон тех отжиманий на разноуровневых скамейках тебе хватит, чтобы мышцы сдались уже на третьем часу». «Не может быть», — не поверил он, бросившись проверять. Я оказался прав. Через три часа парень, стеная от боли в мышцах плеч и рук, катался по песку. «Думаю, будем теперь придерживаться того распорядка, который оставил Эйчи, сказал я. «Пока он тебя тренирует, никакой самодеятельности. А потом посмотрим, насколько его метод эффективен». «Господин», — к чихону подошла и скромно встала рядом девушка, — «вам помочь?» «Ихё, ты свободный и ничем не связанный со мной обязательствами человек». Морщись от боли, подопечный поднялся на ноги. «Поэтому, прошу тебя, никаких господинов, хозяинов и прочего. Ты можешь уйти в любой момент, когда захочешь. Долг твоего клана давно выплачен, и я не хочу принуждать тебя еще больше». Она внимательно посмотрела на него, затем угрюмо спросила. «Можно тогда просьбу, раз я пока не могу от тебя уйти?» «Ага». «Я могу тренироваться вместе с тобой?» — с затаённой надеждой спросила она. «Я буду приносить еду и делать все, что говорит твой учитель. Но позволь тренироваться вместе с тобой. Такой шанс редко кому может выпасть. Великий мастер Эйчи вот уже двадцать лет никого не брал себе в ученики». «А кто был последним?» — удивленно спросил парень. «Судья Джейн». У девушки при произнесении этого имени залили щеки, а затем покраснела даже шея. «Ого, похоже, он её кумир», — хмыкнул я в общем чате. «Первая любовь». Чихон по своей простоте не нашел ничего умнее, как озвучить это вслух. У девушки на несколько секунд пропал дар речи, затем она покраснела еще сильнее и, со словами Не твое дело, недомерок ушла к брёвнам и приступила к упражнению, которое первым показал старик. Язык мой, враг мой! весело прокомментировал это Каль, и я был с ним согласен. Когда покрасневший от осознания того, что натворил, парень побежал извиняться. Да уж! «Социализация, особенно в среде сверстников, ему точно не помешает», — подумал я. «А то так и при придворных еще брякнет чего лишнего. Нужно будет и этим вопросом заняться, ведь нас впереди ждет императорская семья». Подумав о принце, я тут же наметил время, которое Чехон будет уделять среди плотного графика время и ему. Ведь теперь, когда вся Академия гудела об ошеломительной новости, что у одного студента... Объявилось сразу два учителя, и не кто-нибудь, а сам великий мастер Эйчи и владычица хаоса Элия, сблизиться с принцем стало еще проще, чем раньше. Джан Ин начал симпатизировать Чихону, когда тот рассказывал про арену, бойцов и правилах, так что теперь я был в этом уверен, его интерес должен возрасти многократно. Я снова оказался прав. Стоило только чихону показаться в общей столовой, как его мгновенно окружил с десяток учеников которые просили рассказать о его учителе и тренировках. А тот, извинившись, подошел и поздоровался с принцем, как со своим другом. Смотря как у Джан-Ин загорелись глаза, я совсем успокоился, перестав переживать за свою миссию.